с такой бестактностью отвергавшая все, за что держалась моя семья, не могла не увлечься красотой, обаянием, яркостью и теплом тех реликтов золотого эдвардианского столетия, которые светились еще сильнее от того, что их окружал безрадостный мрак десятилетней депрессии. И, конечно, любимыми моими приемами были те, что задавала Джекуинда Марет. В ее лондонской резиденции, стоявшей, сколько я помню, на Кердистон Сквер Она называла их Салонс Каковыми они, разумеется, не были Перманентных завивок там никому не делали. Помню один такой вечер мая или июня 1932 года. На него каждому надлежало явиться в обличье какого-нибудь парадокса Берти Рассел Переоделся группой групп, которые не содержатся в этой группе. Я изображала Ахилла, а моя сестра Костелла — черепаху. Я очень жалела бедного Честертона, явившегося в виде ответа на вопрос «это вопрос», из-за чего в тот вечер все его игнорировали. Стояла прелестная летняя ночь. Мне было девятнадцать лет, и весь мир лежал у моих ног. Однако в каждом раю есть своя гадюка. И червоточенной в яблоке этого вечера стала противная Бранделия Каркстон, посвятившая всю себя тому, чтобы испортить мне вечер. Она осмеивала меня, наступала на шлейфы моих мыслей, стряхивала в мой бокал пепел сигареты и зевала при каждом моем слове. Она никогда не любила меня и делала все, чтобы спровоцировать на какую-нибудь вульгарную выходку. И вот стоя рядом с Осбертом Ситвеллом и слушая, как он обучает Лоуренса Оливье говорить с немецким акцентом, я вдруг заметила по другую сторону зала молодого Дональда Трефузиса. Сэр Фрэнсис Осберт Ситвел, 1892-1969 английский писатель брат Сачеверла Ситвелла. Сердце мое пропустило удар. Вот он. Высокий, красивый юноша, которого я обожала до беспамятства еще в те дни, когда носила конский хвостик и бараньи уши, Бранделия Каркстон подло ущипнула меня за руку. Извинившись перед Оливьей и Ситвелом, я, следом за мерзкой девицей Каркстон, направилась к Дональду. Он откинул назад голову, и я, верно поняв его намерение, отпрыгнула в сторону предоставив ему возможность обливать жалкую бранделю сверху донизу. Никогда не испытывала я мгновения более упоительного. И никогда с тех пор, как на мысе Ферра загорелся в 1924 году парик, осенявший голову Эдгара Уоллиса, не видела человека, попавшего в обществе, в положение столь плачевное. Ричард Горацио Эдгар Уоллис. 1875-1932, английский автор, детективных романов, журналист и драматург, создатель Кинг-Конга. Я повернулась к моему отважному спасителю, чтобы поблагодарить его. Но он уже бесследно исчез, и больше я его ни разу не видела. Но всегда помнила об этом замечательном человеке и часто гадала, что с ним теперь стало. Жизнь бывает порой так жестока. А теперь мне пора проспаться. Трифузис получает награду. Это запись единственного выступления Трифузиса на телевидении. Здесь он принимает награду британской гильдии прессы за лучшую радиопрограмму или за что-то еще.